Судился раз адвокат за растрату денег, полученных им по исполнительному листу в пользу его доверителя. — Да, господин адвокат, — обратился Александр Иванович к обвиняемому, — со своими блестящими способностями вы пойдете далеко-далеко. Вы не жнете и не сеете, а живете, как древние евреи жили, с разовой мечтой об обманне. Суднился какой-то интеллигент за драку, — его спрашивает Трофимов. — За что вы ударили господина Эн? За то, что он обижал моего друга, за которого я считал необходимым постоять. — Это похвально, — одобрил судья. — Но за эту же другу теперь вам придется посидеть. Повар князя Эн обвинял зеленщика в продаже недоброкачественного товара. — Такую он мне курицу прислал, — докладывал повар судье. Ты чуть места не лишился. Что ж, она тухлая? Совсем. Так вы бы ее отправили в зеленую обратно? Конечно, отправил бы. Но как на грех зашел в кухню барин, в то время, когда ее только что принесли. Увидал он эту тухлую курицу и начал меня бронить. Э, так вот, говорит, чем ты меня кормишь? Трофимов обращается к зеленщику. Как вам не стыдно держать такой товар? Ведь этой самой курицей... Могли подложить большую свинью, и за вас чуть мест человек не лишился. Какой-то субъект, обвинявшийся в уголовном проступке, замечает Трофимову с раскаянием в голосе. «Ах, господин судья, господин судья, поверите ли, в это подлое дело я попал против воли». «Охотно верю», — отвечает в тон Трофимов, «и при этом я убежден, что вы и в тюрьму попадете и против воли». Какая-то невзрачная личность обвинял какого-то господина Каплуна в оскорблении. — Сильно Каплун вас обидел? — спрашивает Трофимов у обвинителя. — Страсть как? А самое главное, совсем понапрасну. Уж вы его, господин судья, по закону. — Не беспокойтесь, — говорит мировой, — этот Каплун запоет у меня петухом. И затем за неявку ее ответчика восстановил заочный приговор, которым присудил Каплуна к аресту. Разбирает Трофимов дело по обвинению кучера Ежова в неосторожной езде. «Ну что, Ежов, виноватый?» спрашивает судья. что придать себе некоторое значение, Ежов торжественно заявляет. «Господин судья, я кучер Санкт-Петербургского оберполицмейстера. Очень приятно познакомиться. А я мировой судья 13-го участка». Во время одного из заседаний какой-то мужичок сидим второй скамейке, заснул. Храп раздался по всей камере. — Эй, почтенный! — крикнул Трофимов. «Вставай — Вставай! Один из слушателей, рядом сидевший с мужиком, двинул его в бок. «Ась — Ась! — произнес мужик, очнувшись. — Полно спать, — ты, говорит судья. — Ты не в итальянской опере. Трофимов объявляет перерыв заседания. Снял он с себя цепь и сгурил сигару. Что ж вы, господин судья, этого оправдали, а меня нет. Совсем не судья теперь. А курящий человек. Вот я и спрашиваю вас честно, как курящего человека не судью. А я вам, как курящий человека не судья, отвечаю, если вы будете ко мне приставать, то я вас со своей камеры выкурю. Собеседник спокойно отошел, как будто другого ответа он не ожидал. Другой случай. Только что Александр Иванович вызвал к судейскому столу спорящие стороны, на улице вдруг послышался грохот и звон колокольчика. Мчались пожарный. Трофимов быстро поднялся с места и, направляясь к окну, сказал «Суд пошел смотреть на пожарных». Прошло около минуты, кто-то из публики вслух высказался о неуместности подобного поступка страны судьи. Трофимов, продолжая глядеть в окно, крикнул сторожа, тоже весьма популярного, благодаря Александру Ивановичу. «Федор, скажи ты мне, я судья?» Ха, так точно, судья. «Ну, а как ты думаешь, человек я или нет?» «Известное дело, настоящий человек». стал быть, мне могут быть присущие привычки и невинные капризы». «Конечно, могут. Иди на место». «А теперь суд возвращается к разбору дел». Торжественно произнес Александр Иванович, усаживаясь в кресло. Через несколько минут наступила очередь протестанта. Судья подозвал его к столу и сказал, «Суд не хочет кушать, а Трофимов хочет». И он пошел бы завтракать, на чтобы бы и сказали, что судья подает дурные примеры. Ваше дело я разберу сейчас».